Эпилог. Касильда, меня нежно поцеловали в висок. Вставай, мы опаздываем на собственную свадьбу. Какая свадьба? Я и так замужем. Спросонья никак не могла понять, чего от меня хотят. Миланте, сказал мужчина строго, ну, или он думал, что так говорит. На самом деле, Миланте из его уст всегда звучало снежным придыханием. Он как будто ласкал меня словом. Я улыбнулась и потянулась. В животе тут же кольнуло. Конечно, еще рано для полноценного шевеления, но иногда наследник давал о себе знать: Я не сомневалась, что родится мальчик, а Эрих же утверждал, что ему все равно. Сколько можно выходить замуж? спросила я. Устала. Обещаю это в последний раз. Но мы и так женаты. Этот разговор мы вели уже вторую неделю. Все время подготовки к ритуалу. Но записи в церемониальном свитке нет. Далась тебе эта запись! проворчала я, вставая с кровати. Неприятно это признавать, но Эйрих был прав. Хоть я уже дважды успела побывать замужем, мое имя в свитке не упоминалось ни разу. Наш брак с драконом был заключен на крови, без магической записи, но свиток все равно считал меня замужней женщиной. А потому. Когда я сказала Дарию суда, он не внёс отметку о браке. Двоемужество запрещено законом, и обычным, и магическим. Но княжич подкупил жреца, и тот скрыл этот факт. Дариус надеялся, что после смерти дракона я стану вдовой, и запись появится сама собой. У него всё могло получиться, не тени он с убийством Эйриха. Впрочем, последнему факту я была рада. «Слава богам, Дариус жадный!» «Поторапливайся, Касильда, сказал Эйрих. «Опоздаем. Не волнуйся». Я ухватилась за ворот его рубахи и потянула на себя. «Без нас не начнут». Узнав, что я беременна, он боялся лишний раз меня коснуться. Но я быстро объяснила ему, что ребенку наша близость не повредит, а потом и доказала это на деле. «Прямо как сейчас». Когда мы наконец покинули постель, Эрик заметил, что со мной что-то не так. Он поразительно чутко улавливал перемены в моем настроении. Подозреваю, связывающий нас магический канал передал не только силу от меня к нему. Он также соединял нас в единое целое. В чем дело? спросил он. Умоляя, только не говори, что передумала выходить замуж. Второй раз я этого не вынесу. Не передумала. Но теперь, когда у тебя есть небо, и ты можешь летать, зачем я тебе? Лишь ради силы Элии, Скоро тебе станет скучно со мной. Что за глупости опять пришли в твою хорошенькую голову? Никакой полет не заменит мне тебя. Ты готов променять небо на женщину? Ты не понимаешь очевидного, Касильда. Ты – мое небо. И другого мне не надо. А еще мы можем летать вместе. «Ты возьмешь меня с собой? Если ты этого хочешь. Боги, конечно, хочу. Ты еще спрашиваешь. Значит, мы обязательно полетим. Только сперва ты выйдешь за меня замуж. Это шантаж? Это сделка!» Подмигнул мне Эйрих, и я рассмеялась. Совсем забыла, как он их любит. После завтрака пришли служанки нарядить меня, и я выгнала Эйриха. Негоже жениху видеть невесту в подвенечном наряде до церемонии. И плевать, что мы муж и жена. Традиции следует соблюдать. На этот раз церемонию вел другой жрец. Не тот пройдоха, что подсказал Эйриху, как жениться на мне без согласия. А потом продался Дариусу за пару золотых. Новый жрец был из столицы княжества земли. Отец лично позаботился о его приезде. Собственно, поэтому свадьба и задержалась, Ждали жреца. Отец встречал меня у дверей покоев, чтобы проводить в церемониальный зал и вложить мою руку в ладонь дракона. «Ты точно этого хочешь?» – спросил он. «Однажды ты уже убеждала меня, что будешь счастлива в браке, но это оказалось ложью. Мне необходимо увериться, что сейчас твои слова искренни. Тогда посмотри мне в глаза». Я повернулась к нему лицом. Ты сам увидишь в них ответ. «Твои глаза светятся счастьем», — улыбнулся князь. «Это все, что мне нужно, дитя». Пока мы шли к залу, он рассказал мне о Дариусе. Отец пристально следил за судьбой княжича и позаботился, чтобы о его поступках узнали все. Стоило рассказать об одном преступлении, и обвинения посыпались со всех сторон. Оказывается, Дариус многим перешел дорогу. Его даже заподозрили в убийстве собственного отца, и в родном княжестве воды никто не хотел иметь с ним дело. Жители отказались назвать его князем. Место Дариуса занял племянник бывшего князя. Говорят, он куда человечнее и не испорчен властью. Дариус и княгиня бежали за моря ни с чем. Иридию княжеч, кстати, бросил, и теперь ей сложно будет найти мужа. Мы вошли в церемониальный зал где отец без сомнения вложил мою руку в ладонь дракона, а после, по-отечески, хлопнул его по плечу. Мне нравилось, как сдружились эти двое. За ними будущее княжеств. Люди еще привыкнут к драконам и полюбят их. «Принимаешь ли ты, Эйрих, последний из рода драконов, спутницы жизни Касильду, дочь Тунрида?» После вступительной речи спросил жрец. «Я принимаю Касильду». «Дочь Тунрида в спутнице жизни», – произнёс Эйрих и покосился на меня. Настал мой черёд отвечать на главный вопрос. И, кажется, мужчина переживал. Неужели думал, я снова скажу «нет»? «Принимаешь ли ты, Касильда, дочь Тунрида, в спутнике жизни Эйриха, последнего из рода драконов?» – обратился жрец ко мне. «Маленькая поправка. Он уже не последний», – я опустила руку на живот. «Боги, женщина!» – простонал Эрих. «Просто скажи «да». Ой, прости!» Я мило улыбнулась, пока еще не совсем мужу, и повернулась к жрецу. «Я принимаю Эриха, не последнего из рода драконов в спутнике жизни». Теперь уже точно мой муж облегченно вздохнул, а гости радостно зааплодировали. Похоже, ни один Эрих волновался насчет моего ответа. Отовсюду сыпались поздравления. Нас обнимали и целовали. Мне даже перепал сдержанный кивок от кормилицы, что можно было считать высшим одобрением. На перу мы с Эрихом сидели во главе стола, а на самом столе перед нами был Эсфер в подставке. Он очень настаивал на своем присутствии. Я немного волновалась, что маги засматриваются на шар с алчным интересом в глазах, и еще задолго до пира предупредила всех, что лично отрублю голову тому, Кто покусится на Эсфера? Шар, я, Эрих, будущий ребенок, кормилица, мой отец с братьями. Все мы – части одной странной, но дружной семьи. И за каждого я буду биться насмерть. По традиции, гости по очереди брали слово и дарили подарки новобрачным. Отец был первым. Он заявил, что возвращает Марабатур и огненные земли, которые официально твоевал у Эриха, в наше полное владение – Он также признал, что залежи берилов принадлежат нам. Братья добавили к моему приданному по приличному куску плодородных земель, чтобы жители огненного княжества отныне никогда не нуждались в провианте. Кормилица еще до этого подарила мне самое ценное, что у нее есть – свое уважение. Каждый из гостей преподнес что-то, и вскоре между столами, куда складывали дары, образовалась гора подарков будет чем забить сокровищницу дракона». Наконец, слово взял Эсфер. Откашлившись, призрачный голос произнес «У меня ничего нет, поэтому мой дар нематериален. Я работал над этим проектом, пока лежал в каменном гробу. Времени было предостаточно. Изучив Касильду и ее особенности, я определил признаки, по которым можно вычислить дракона. И теперь могу со всей уверенностью заявить, Я нашёл способ отыскать драконов. «О чём ты?» — Айриха хрип от волнения. «Касильда не единственный потомок дракона. Их не так много, но они есть, и я придумал, как их отыскать. Большинство из них не знают, кто они на самом деле. Те, кто в курсе, прячут свою истинную природу. Но если мы позовём их, они откликнутся. Здесь, в огненных землях, мы построим новую обитель драконов». «Ты можешь в это поверить?» Эрих посмотрел на меня. «Рот драконов возродится». «Это все твоя заслуга», сказала я. «Ты сделал это». «Нет», — покачал он головой. «Мы сделали это». В ответ я потянулась к мужу и поцеловала его. Мы еще долго праздновали, а когда пир подошел к концу, Эрих, как и обещал, взял меня в мой первый в жизни полет. И там, паря между облаками на своем драконе, Я кричала и смеялась от счастья. Вот оно! Я больше не ущербная княжна. Я прародительница великого рода. У нас будет свое княжество, и люди будут с нами считаться, потому что мы драконы. Конец.